Глава 2201. Три нефритовых барабана. Закончив регистрацию, Стивен и король бабочек Соник поддерживали разговор. «Правилам тысячи сокровищ должны были следовать даже короли». Представители «Тысячи сокровищ» редко конфликтовали с особями других рас, но их сила, безусловно, позволяла им входить в десятку лучших рас Вселенной. Многие подозревали, что они могут легко занять место в первой пятерке. Когда Стивен и король бабочек Соник собрались уже уходить на территорию базы, неожиданно вошли мужчина и женщина. Вместе с ними была маленькая девочка — Увидев их, оба короля нахмурились. Они не заметили, что мужчина Хансень, но почувствовали присутствие нефритового барабана, который несла Хуанфудзин. Они строго посмотрели на нее. Поскольку барабаны нужно было зарегистрировать, бессмысленно было пытаться скрывать находку. Если говорить о «Тысяче сокровищ», то они тоже не стали бы помогать заказчику скрывать свой нефритовый барабан. Представители «Тысячи сокровищ» стремились к тому, чтобы вся Вселенная всегда была в курсе того, что кто-то нашел очередной барабан на планете «Нефритовый барабан». Для их бизнеса это было очень хорошо так что Хан Сень и Хуань Фудзин открыто держали свою добычу. В связи с тем, что они намеревались провести регистрацию своих барабанов, они не скрывали свою личность. О каждом заявленном нефритовом барабане будет сообщено. Таким образом, Хан Сень взял Хуань Фудзин, чтобы сразу же зарегистрировать свои находки». В это время король бабочек и Стивен наблюдали за тем, как Хан Сень и Хуань Фудзин подходят к регистрационной будке. При этом они неотрывно глядели на сумку Хуань Фудзин. Они ощущали, что в сумке находится именно нефритовый барабан. Однако не могли быть на 100% уверены, что это именно он, пока не увидят его». После того, как Хунь Фудзин вытащила сокровища из своей сумки, короли резко выдохнули. «Нефритовый барабан! Это же нефритовый барабан!» Увидев, как Хуань Фудзин достает из сумки нефритовый барабан, большинство представителей других рас не сдержали возгласов. С момента обнаружения последнего нефритового барабана прошел уже год. Взгляните на ее фигуру. Самая большая она — маркиза. Поверить не могу, что ей так повезло найти один из этих легендарных нефритовых барабанов. Это хорошая примета или плохая? Будет непросто определить, ведь не всегда дела идут хорошо для маркизы, которая находит нефритовый барабан. Все короли безумолку болтали между собой. Столь же удивлены были и рабочие на базе, увидев нефритовый барабан. Тем не менее, они все-таки зарегистрировали его, как будто в этом не было ничего необычного. Сотрудничество с тысячей сокровищ было вполне безопасным. До этого они также занимались продажей обожествленных сокровищ. В их торговых точках никогда не случалось ничего плохого. Чтобы заполучить нефритовый барабан, они не пытались действовать из-под тяжка. Согласно обычаю, они придерживались своих процедур и протокола. После того, как Хуань Фудзин сдала свой пропуск, она ударила в нефритовый барабан. Когда регистрация была пройдена, было официально подтверждено, что барабан принадлежит ей. Не удержавшись, Стивен подошел к Хуань Фудзин и спросил. — Дорогая, не продашь ли ты свой барабан? — К сожалению, я не планирую его продавать, — ответила Хуань Фудзин. В то время она была всего лишь графом, для нее мог быть очень полезен нефритовый барабан класса герцог, и с ним ей будет гораздо безопаснее исследовать окрестности. К тому же убивать его помощью ксеногенных представителей будет намного проще. Хуань Фудзин не собиралась его продавать. Безусловно, это было связано с тем, что нападать на нее пока не собирался ни один из королей. Стивен посмотрел на нее неодобрительно, однако сдаваться так просто он не хотел. Затем он продолжил. «Не отказывайся пока от моей просьбы. Меня зовут Стивен из рода Нага. Назначь мне свою сумму. Скажи любую цену. Торговаться я не буду. Простите». Хуань Фудзин не шелохнулась, лишь быстро ответила отказом. Выражение лица Стивена было ужасным. Затем король бабочек Соник выдвинулся вперед и сказал, «Детка, за нефритовым барабаном будет нелегко ухаживать. Я готов предложить тебе свою восьмую звуковую бабочку класса герцог. И кроме того, я обеспечу твою безопасность. Что ты на это скажешь?» «Простите». Ответ Хуань Фудзин был все таким же холодным. «Не продав его прямо сейчас, ты пожалеешь об этом, как только покинешь планету нефритовый барабан. Однако потом станет очень поздно. Поэтому, если уж ты хочешь его продать, то сейчас у тебя есть шанс». Во время речи лицо короля бабочек Соника не менялось. Он улыбался». Игнорируя его, Хуань Фудзин отошла в сторону. Король бабочек Соник подошел ближе, собираясь сказать ей что-то еще, но Хан Сень встал перед ним и заявил. «Моя подруга сообщила вам, что не хочет его продавать. Пожалуйста, обратитесь к кому-нибудь другому». Выражение лица короля бабочек превратилось в камень. «Как смеешь ты вмешиваться в мой разговор с ней?» Хансень безмолвно пожал плечами. Он двинулся к регистрационному стенду и показал свой нефритовый барабан. Очередной нефритовый барабан? Все собравшиеся на базе были потрясены. Вряд ли кто-то мог ожидать, что два нефритовых барабана будут найдены в один и тот же день. Король бабочек Соник был потрясен. Он не ожидал, что и Хан Сень владеет еще одним. Сотрудники оказались весьма удивленными. Они зарегистрировали его для Хан Сеня, указав, что теперь он официально принадлежит ему. «Продаешь свой нефритовый барабан? Все, что я обещал ей, остается в силе и для тебя, если ты готов заключить такую сделку». Король бабочек Соник пристально посмотрел на Хан Сеня. В ответ Хан Сень просто не обратил на него внимания, что заставило Стивена последовать за ним. Тот добавил, «Друг, если собираешься продать нефритовый барабан, я заплачу высокую цену и обеспечу твою безопасность. Цену можешь назвать сам, любую, какую пожелаешь. Прости, но продавать его я не планирую». Отвергнув его предложение, ответил хан Сень. Король бабочек Соник угрюмо посмотрел на него, но не успел он ничего сказать, как его глаза широко раскрылись. Он увидел, что хансень достал еще один нефритовый барабан. Выглядел этот барабан весьма необычно. На его поверхности было несколько красных символов, и он смотрелся совсем не так, как обычный нефритовый барабан. — Ведь это же еще один нефритовый барабан? Разве такое возможно? — Проклятие! Выглядит так, будто они вместе. Им удалось найти три барабана. Неужели они обнаружили особенную шахту нефритовых барабанов? Повезло просто безумно. Они сумели добыть три барабана. Этот третий выглядит как-то подозрительно. Он не похож на обычное. Не может же он быть мутантным. В таком случае, если это не фритовый барабан мутант, Цена его будет очень высока. Как известно, стандартные нефритовые барабаны могут принадлежать классу короля, а мутантный будет стоить еще дороже. Это невероятная удача. Слишком большая удача. Наверняка такая удача вскоре обернется для них катастрофой. На вид они выглядят низкоуровневыми, но каждый из них заработал нефритовый барабан, ху -ху, да они уже совсем мертвы. Это вовсе не удача, это настоящая опасность. Между тем, как все вокруг обсуждали это, Стивен и король бабочек Соник с жадностью уставились на нефритовый барабан кровавого скорпиона. При этом они и не моргнули. Мутантный нефритовый барабан был исключительной редкостью и встречался не чаще, чем раз в 10 тысяч лет. Такие предметы можно было отнести к классу высших существ, многие люди, даже класса король, относились к ним как к сокровищам. «Простите, господин, согласно правилам тысячи сокровищ, каждое существо может взять с собой только один барабан. Вы уже зарегистрировали один», — сказал рабочий Хансеню. «Мне это известно, только этот барабан не принадлежит мне, это собственность моей дочери». Показывая на Бао-Эр, Хансень передал ей нефритовый барабан кровавого скорпиона. — Значит, нужно будет посмотреть, как она на нем играет, — не веря Хансеню, произнес служащий. Он смотрел туда-сюда между бао и нефритовым барабаном. — Ей нужно бить по барабану здесь? — спросил Хан Сень. Именно, согласно правилам, с абсолютной уверенностью кивнул рабочий. Глава 2202. Мощь барабана. Моя дочь пока еще не в состоянии контролировать силу, с которой играет на барабане. Будет ли это нормально? Переспросил Хансень. Сотрудник усмехнулся, указывая на базу вокруг них и сказал, На этой базе есть все необходимое оборудование для того, чтобы поглощать и поддерживать звуковую силу. «Если бы даже король ударил по нефритовому барабану, излишняя сила была бы погашена технологиями. Только небольшая часть ударной волны в конечном итоге распространится, не волнуйтесь. И если возникнут какие-либо проблемы здесь, в регистрационной будке, мы возьмем на себя всю ответственность». «Отлично», — кивнул Хан Сень. Его пугало, что может произойти страшная вещь, и в итоге он окажется ответственным за это. Раньше ему уже приходилось слышать звук нефритового барабана кровавого скорпиона, и поэтому он знал, что тот совершенно не похож на обычный нефритовый барабан. Обыкновенные барабаны издавали звуковую силу в широком радиусе без особого фокуса. Характер поведения нефритового барабана, кровавого скорпиона, отличался своей уникальностью. Барабан издавал силу, подобно жарящему хвосту скорпиона. Во время удара по барабану звук был резким и сфокусированным, он пронзал человека насквозь. Это было очень трудно описать. Ранее Баоэр небрежно ударила по нему, и этого небольшого удара хватило, чтобы Хан Сень и Хуань Фудзин оказались на грани смерти. Если же Баоэр нанесет еще более сильный удар, то вполне возможно, кто-то в этом заведении может умереть». Друзья, моя дочь еще не научилась измерять силу, с которой она действует. Может быть, вы все отойдете на шаг назад на случай, если что-то случится. Это позволит вам уберечься от травм. Хан Сень взглянул на представителей элиты в вестибюле. В помещении собрались люди самых разных рас. Если из-за барабана все они погибнут, это будет означать, что Хан Сень нанес тяжкое оскорбление каждой расе. «Хе, ведь это же барабан! Так бей, к чему все эти разговоры?» «Все собравшиеся владели звуковой силой» так что все они очень хотели увидеть силу нефритового барабана кровавого скорпиона, поэтому никто не хотел просто так уходить. «Если вы, ребята, не хотите уходить, то, возможно, вам стоит принять какие-то меры, чтобы защитить себя. Не надо сваливать все на нас, если вы пострадаете после честного предупреждения», — сказал Хансень. «Кто будет на вас обижаться за это?» Возможно, мы сделаем что-нибудь еще за то, что ты постоянно несешь чушь и не двигаешься вперед. Немедленно бей или положи барабаны, проваливай. Задержка все больше раздражала многих представителей элиты. Хорошо, я же предупреждал вас. Единственное, что я могу сказать, это позаботьтесь о себе. С этими словами Хансень поместил баоэр рядом с барабаном и отступил. Вокруг себя Хуань Фудзин, работника и регистрационной будки он вызвал своего байсема. После этого он подмигнул Баоэр, которая все еще находилась за пределами Байсема. Баоэр, бей, но не бей слишком сильно. На самом деле Хан Сень оградил сотрудника так, как искренне боялся, что он не выдержит удара. Регистрация барабана была невозможна, если человек, который должен был его зарегистрировать, умер. Все увидели, насколько серьезно отнесся к этому Хансень, и немного растерялись. Служащий сообщил, что здесь есть оборудование для вентиляции избыточной звуковой энергии. Они были предназначены только для того, чтобы справиться с силой барабанов. Если бы по барабану ударил представитель класса король, не произошло бы ничего особенного. Нефритовый барабан кровавого скорпиона был барабаном-мутантом, но если его собирался ударить ребенок, это не должно было представлять особой проблемы. По крайней мере, именно так считали зрители, наблюдавшие за стоящей над нефритовым барабаном Бауэр. И вдруг она резко ударило по нему. Дон! Малышка ударила по барабану, и раздался очень низкий звук, и прежде чем кто-то успел отреагировать, все почувствовали, как будто в их головы вогнали стальные прутья. В головах у всех гудело, а их тела словно пронзили». В результате никто из присутствующих не смог сохранить равновесие, и они рухнули на землю, корчась и извиваясь в конвульсиях. Казалось, что у них случился удар. Сорта потекла пена, и у многих из них мочевой пузырь опорожнился. По всему вестибюлю стало вонять, так как целая куча дворян начала кататься по земле и пачкать себя. Король бабочек Соник и Стивен считали себя звуковой элитой. И там было установлено оборудование для поглощения звуков. Они не приняли никаких мер, чтобы себя защитить. Они и не подозревали, что нефритовый барабан кровавого скорпиона может представлять такую большую угрозу по сравнению с обычным барабаном. В тот момент, когда раздался звук странного барабана, Им даже показалось, что на них обрушилась звуковая пульсация. От звуковых игл у них не было времени на блокировку. В результате их мозг утратил свою работоспособность, и они рухнули, извиваясь и катаясь по полу. Несмотря на то, что они были не в столь плохом состоянии, как герцоги и маркизы, они по-прежнему чувствовали, словно их головы вот-вот взорвутся. Им не удалось соображать, и они не могли даже подняться с пола. Хансень предполагал, что все закончится тем, что он кого-нибудь убьет, но казалось, что в действительности никто не умер. Тем не менее, они получили сильные удары по голове, так что вряд ли кто-то сможет восстановиться быстро». Судя по всему, от силы нефритового барабана кровавого скорпиона не погибли те, на кого он воздействовал. Скорее, она просто разрушала их мозг и приводила в оцепенение. В голове Хан Сеня пронеслась мысль, что подобное оружие ему идеально подходит. В то время как все эти люди все еще были дезориентированы, Хан Сень мог спокойно увести Хуаньфудзин и Баоэр. «Ребята, а ведь вы говорили, что ответственность за все плохое, что может случиться, будет нести тысячи сокровищ. Давайте зарегистрируем этот предмет сейчас». Он тряхнул рабочего, привлекая его внимание. Мужчина так и застыл в недоумении. На лице рабочего было сильное изумление от только что произошедших событий. Он наблюдал за катающимися по полу дворянами. Если несколькими мгновениями раньше они выглядели очень элегантно, то сейчас они выглядели грязными из-за всех этих телесных отложений, в которых они катались. Их прежняя самоуверенность быстро испарилась. Это коснулось даже короля бабочек Соника и Стивена. Они мямлили нечто о том, что у них кружится голова, и им нужно сесть на пол, но они не могли избавиться от прикосновения к отходам, выплеснутыми другими дворянами. «Чего вы ждете? Скорее, регистрируйте эту штуку!» Хансень пристально посмотрел на рабочего. В этот момент служащий быстро вышел из оцепенения, будто пробудился ото сна. После этого он отправился на регистрацию нефритового барабана Кровавого Скорпиона. Забрав своих спутников, Хансень покинул помещение. Нефритовый барабан Кровавого Скорпиона оказался сильным, но это было потому, что король бабочек Соник и остальные не потрудились подготовить защиту. Но сейчас, когда они знали, чего ожидать, использовать этот барабан против них будет сложнее. На планете нефритовый барабан нельзя было никого убивать. Оказаться в розыске у тысячи сокровищ было бы очень плохо, поэтому Хан Сень должен был как можно больше отдалиться от людей, которые только что были ошеломлены и не могли следовать за ним. Когда Хансень забрал Бауэр с планеты нефритовый барабан, в голове его звучали мысли. У нефритового барабана кровавого скорпиона мощная поражающая сила. Под ее воздействием оказались даже короли, поэтому я должен получить его одобрение, чтобы использовать его для себя во вселенной. «Когда я использую его на враге, я могу сделать с ним все, что захочу». Через десять минут после того, как они покинули планету нефритовый барабан, король бабочек Соник и Стивен начали приходить в себя. Их головы, однако, болели. Король бабочек Соник игнорировал свой дискомфорт. Он пристал, держась рукой за голову. Затем он поинтересовался у рабочего». В какую сторону они ушли? В настоящий момент они оставили планету нефритовый барабан, однако мне неизвестно, в каком направлении они отправились, — сказал рабочий. Король бабочек Соник не решился бы нанести удар по людям тысячи сокровищ. Схватившись за головы, они удалились с планеты нефритовый барабан с надеждой разыскать своих беглецов. По прошествии десяти минут они не смогли обнаружить хан Сеня и даже не догадывались, в каком направлении он мог скрыться. Король бабочек Соник покинул планету нефритовый барабан, его тело все еще дрожало. Он испытывал мучительную головную боль, которая была хуже, чем тяжелое похмелье. Следом за ним вылетел Стивен. Он находился в аналогичном состоянии, и ему тоже не удалось найти никаких следов группы Хансеня. К счастью, их тела класса короля выдержали то, что они только что пережили. Герцоги-маркизы и точно выбыли из строя еще на несколько дней. Их головы, казалось, вот-вот взорвутся. Глава 2203 теневое токсичное пчелиное поселение. Хансень привез Хуанфудзин с собой на планету затмения, так как она только что получила свой нефритовый барабан, поэтому, опасаясь засады во время прогулок, она хотела остаться там на некоторое время. Прежде чем отправиться дальше, ей нужно было подождать, пока все не уляжется. Король бабочек Соник узнал, откуда пришел Хансень, однако преследовать его было бессмысленно, поскольку он и так сильно отстал. Он попытался связаться с людьми, чтобы преградить путь Хансенью, но и они не смогли его найти. В конечном итоге король бабочек решил сдаться. Они не могли пойти в узкую луну, чтобы найти его. Они не могли рисковать и обидеть ребейтов. По возвращении Хансень капнул пару капель собственной крови на нефритовый барабан кровавого скорпиона. Он рассчитывал на его постепенное одобрение. На территории базы планеты Затмения в это время как раз проходила тренировка, как вдруг неожиданно было получено сообщение. Какой-то человек прибежал и сообщил, что на их позицию надвигается армия ксеногенных существ. Хан Мэн Эр, Зеро, маленький ангел и Ханьянь направились взглянуть. Они наткнулись на гору, вокруг которой клубились красные облака. Эти кучевые облака так быстро неслись к базе, что через некоторое время они уже были на месте. Разумеется, эти красноватые облака вовсе не являлись облаками. Они представляли собой рои красных пчел, которые размерами были с собаку. Они были весьма могущественны, и это зрелище привело к тому, что Ханьянь нахмурилась. «С каких то пор на планете Затмения существуют такие существа, как сеногеники? Мне никогда не доводилось видеть их раньше». Во время этого события король Ночной реки внимательно следил за базой планеты Затмения. Его взгляд приобрел ядовитое выражение, и он произнес, «Пчелы королевы теней — особая разновидность ксеногеников, которая появилась на планете королевы пчел, хотя они лишь герцоги, но размножаются они очень быстро». При наличии достаточного количества пищи они могут производить пчел-теней более низкого уровня, но при этом основная королева теней, мутировавший герцог ксеногеник. Кроме способности производить пчел-теней, как и остальные, пчела-мутант королевы теней, также может производить пчел класса герцог. Времени у королевы было немного и до сих пор было выпущено Две, но этого должно быть достаточно, чтобы справиться с базой Хан Сеня. «Пчелы королевы теней едят плоть врагов и помещают свои яйца внутрь туш. Как только Хан Сень возвратится и узнает обо всем этом, на его лице появится умиление», — скрижетал зубами король ночной реки. «Его не беспокоили последствия». Пчела Королева Теней являлась одним из ксеногенных существ, которые сбежали с грузового корабля. Все будет выглядеть как несчастный случай, и никто не узнает, что это была его вина. Впрочем, даже если Хансень и будет уверен, что виноват именно он, то ничего не сможет сделать, кроме как выдвинуть дикие обвинения». Король ночной реки хотел этого. Он хотел, чтобы хансень возненавидел его. Хан Сенью было бы больно осознавать, что он ничего не может сделать с этой кипящей ненавистью. Это только начало превращения меня в твоего врага, прошипел король ночной реки. Он действительно ненавидел хан Сеня. Под командованием двух герцогов, стоявших во главе армии, возникли пчелы теней, словно клубы красных облаков, они устремились к базе. В свою очередь, король ночной реки уже было приготовился насладиться боем, но внезапно появился синий щит. Он охватил всю базу и защитил ее». На синий щит, как шквал, обрушились красные облака пчел, но при одном лишь соприкосновении их отбрасывало назад. Пробиться сквозь них не смогли даже две пчелы класса герцог. Король ночной реки крепко стиснул челюсти. Результат его немного расстроил, поскольку он не предполагал, что Хансень оставит сокровище с синим щитом на базе. Он полагал, что Хансень повсюду будет носить с собой такой защитный предмет, как этот. Зная, что Хансень не взял его с собой, он не стал бы придумывать план нападения на планету Затмения. Если бы у Хансеня не было щита, то сражаться с ним один на один было бы намного проще. Но тратить время на сожаление было бессмысленно. Пчелам не удалось пробить щит. Пчелы выстреливали ядовитое вещество из своих мерзких жал. Разлетаясь по голубому щиту, они были похожи на красные огоньки. Однако они не причинили никакого вреда составу щита. Несмотря на ослабленный щит, который был вынужден защищать всю базу, маркизам и герцогам все равно было бы очень трудно его разрушить. Как только король ночной реки начал обдумывать различные идеи, синий щит внезапно исчез. Пчелы снаружи налетели на него. «Неужели щит не выдержал, поскольку его пользователь не обладал достаточной силой?» — размышлял король ночной реки. «Неужели владелец не сумел удержать щит в поднятом состоянии?» Спустя некоторое время король ночной реки пришел к выводу, что его мнение было ошибочным. Стоило налететь изрядному количеству пчел, как щит вновь был поднят. Хотя большинство пчел все еще находилось снаружи, значительно их часть прорвалась внутрь. Из-под щита стали появляться черные стрелы. Не прошло и нескольких секунд, как дюжина пчел, находившихся внутри, была убита. Следом появилась группа Кейт. Они принялись складывать тела пчел внутри базы. Взор короля ночной реки заметался. Он не смог осуществить свой план, а ведь только что подарил планете затмение огромное количество бесплатных ксеногенных существ. Ему хотелось самому отправиться туда и разрушить то, что построил хан Сень. После того, как дети Кейт доставили тела пчел на территорию базы, защитный экран снова исчез. Спустя миллисекунду он появился опять, отключив еще одну часть пчелиной армии. Король ночной реки расхохотался. Из находившихся внутри пчел одна была герцогом, все остальные были лишь маркизами. Независимо от того, насколько они были сильны, никто из них не мог убить пчелу класса герцога. Король ночной реки только вообразил, как герцог будет убивать их всех, как вдруг в пчелу полетела черная стрела». Пчела уровня герцог мгновенно отреагировала, намного быстрее, чем это могла бы сделать любая пчела уровня маркиз. Когда черная стрела поднялась в ее сторону, жало пчелы засветилось и выпустило в стрелу ядовитую струю. В ответ на стрелу из жала брызнул ядовитый сок, и стрела внезапно опустилась. Изменив курс, она уклонилась от ядовитого сока, затем поднялась и с огромной скоростью пробила пчелиное тело. Пчела засияла красным светом, после того, как стрела вонзилась в ее тело, она остановилась. — Нелегко уничтожить пчелу уровня герцог! — издевательски усмехнулся король ночной реки. После попадания стрелы в тело пчелы последняя оказалась в ловушке. Однако внутри тела прогремел страшный взрыв. Красный свет разлетелся в дребезги, а в боку появилась зияющая дыра. Пчела была сильно ранена и упала на землю. В нее была запущена еще одна стрела, которая прошла через уже затянувшуюся рану и пронзила пчелу насквозь. После этого голова существа взорвалась, что положило конец пчеле уровня герцог. Тем временем Ханьянь разобралась с остальными пчелами. Как это вообще возможно? Ведь она всего лишь маркиза, а так просто смогла убить теневую пчелу уровня герцог? Это же невозможно! В ее крови течет кровь хан Сеня, но с каких пор заклинатели стали такими сильными? Король Ночной реки был чрезвычайно разгневан, он не мог поверить своим глазам. Глава 2204 Визит короля черной луны. Хан Менер и остальные без труда расправились с оставшимися пчелами. Благодаря этому они получили множество ксеногенных существ, из-за чего многие из них приобрели души зверей. Это были стрелы с ядовитым огнем. Уничтожив вторую теневую пчелу уровня герцог, ханман-эр завоевала душу зверя с ядовитой стрелой герцога. Когда король ночной реки осознал, что последняя пчела была уничтожена, он понял, что его замысел провалился. От ярости он разрушил на куски монитор, в который смотрел. После возвращения Хансеня на планету Затмения и обнаружения теневых пчел он догадался, что за этим стоит король ночной реки. В окрестностях планеты Затмения не было ни одной теневой пчелы. «Хвала Господу, что я не взял с собой демонического жука Байсэма. Хотя хан Мэнер и остальные, вероятно, пережили бы нападение, многим другим моим дворянам грозила бы гибель», — с облегчением подумал хан Сень, понимая, как все обернулось. Тем не менее, он прекрасно осознавал, что королева пчел по-прежнему где-то рядом. Он организовал группу, которая отправилась на ее поиски». Обнаружить гнездо королевы пчел оказалось несложно. Ее жилище находилось в большой горе, и отверстия, проделанные пчелами, были хорошо видны. За несколько дней до этого было убито много пчел, а королева еще не настолько быстро плодила яйца, чтобы успеть их заменить. В итоге Хансень с легкостью проник в улей и разыскал рубиново-красную пчелу, королеву теней. Изучив собранную о ней информацию, он понял, откуда она взялась. Он радовался, когда увидел пчелиную королеву. Он моментально распознал, что это была пчела-мутант, что было большой редкостью. Конечно, Хансе не сам подозревал, что королева окажется мутантом, когда ему стало известно о герцогах, которые напали на его базу. Но все же, встретив пчелу-мутанта во плоти, он был очень счастлив. «Донг-донг-донг» — -донг. с невероятной скоростью передвигалась пчелиная королева, летая вокруг, она, как застывшая тень, оставляла за собой собственные тени». Она настолько шустро хлопала крыльями, что Хансень едва успевал за ней следить. С ее спины сверкало множество ядовитых огней, и они устремились на Хансеня, но все удары попадали в его байсэма и сводились на нет. «Ксеногенный герцог-мутант! Да чего же силен! Его быстрота, ядовитые световые атаки в сочетании с сумасшедшей скоростью размножения, без счета демонического жука Байсема, убить его будет очень сложно», — подумал про себя Хансень. Пчела-королева теней по-прежнему продолжала кружить вокруг Хансеня, выстреливая свои ядовитые дротики». Впрочем, в борьбе с демоническим жуком Байсема это было ничто. При этом Хансень не собирался набрасываться на существо, он посчитал, что убивать пчелу-мутанта не стоит. Он хотел оставить ее в живых, чтобы та смогла породить больше потомства уровня «герцог» и «маркиз». Благодаря этому нехватка высокоуровневых ресурсов на планете затмения могла бы быть немного ослаблена. Поэтому Хансень вовсе не хотел убивать пчелу мутанта, напротив, он собирался присвоить ее и сделать своей. Будь Хансень герцогом, для него было бы гораздо проще заполучить ее, но ведь он был всего лишь маркизом, а его скорость и сила были не так хороши, как у нее. Для того, чтобы завладеть ею, ему пришлось бы приложить немало усилий. Королева яростно атаковала Хансеня, однако все удары без вреда отражались от его щита. Со временем существо выдохлось, ее атаки стали намного слабее и медленнее. Королева была не слишком разумным созданием, к тому же она была очень территориальным существом. Несмотря на то, что пчела была истощена, она по-прежнему находилась в своем гнезде, и она никогда бы не подумала о бегстве. Она все равно продолжала сражаться с хансенем. Заметив ее растущее разочарование, Хансень все же решил убрать своего демонического жука Байсема. Увидев, что Байсема исчез, королева теней взмахнула крыльями и возобновила атаку на Хансеня. Но теперь ее скорость была гораздо ниже. Поднеся к себе белый нефритовый барабан, Хансень ударил по нему. Из барабана вырвался очень глубокий всплеск звуковой силы. Он пронзил уставшую королеву и поверг ее на землю. Звучание нефритового барабана не могло серьезно отразиться на таком герцоге-мутанте, как она, но к тому моменту она уже слишком устала, поэтому не смогла выдержать силу звуковой волны. Тогда королева приподнялась с земли и устремилась к хансеню. В руках хансеня все еще находился нефритовый барабан. Он дважды ударил по нему. В результате ударов она вновь скорчилась и обмякла на земле. Было похоже, что ей больно. — Если ты будешь слушаться моих приказов, я сохраню тебе жизнь, — приказал хансень пчеле, которая теперь лежала на земле. Пчела королева теней не обладала интеллектом. Как только барабан остановился, она вновь набросилась на Хансеня, незваного гостя, вторгшегося в ее пространство. Не зная, что делать, Хансень продолжал колотить по нефритовому барабану, заставляя ее снова и снова кататься по земле. Кровь начала вытекать изо рта, однако Хансень не собирался ее добивать — Ведь ее убийство было бы бессмысленным. Поскольку он увидел, что пчела вскоре погибнет под его постоянными пытками, он принял решение покинуть улей. Синогенного существа, не имеющего соответствующих мозгов, необходимо было постепенно приучать к медленным пыткам. Для наблюдения за ульем Хансень направил людей». В случае, если королева расплодит пчел, они должны были пойти и убить их. Это станет для нее уроком. Они рассчитывали, что спустя некоторое время королева станет слушаться Хансеня и подчиняться его приказам. До тех пор, пока будет существовать король ночной реки, безопасность нам не грозит, — угрюмо размышлял Хансень. Он стал раздумывать, как можно расправиться с королем ночной реки. При нынешних ограничениях силы Хансен не мог пока преследовать короля ночной реки. Он должен был стать герцогом, ему нужно было владеть гораздо большим количеством сокровищ. Конечно, правильнее всего было бы использовать нефритовый барабан кровавого скорпиона. Это было бы единственное оружие, которое ему понадобилось бы, чтобы одолеть кого-то более высокого уровня, чем он. Хотя он не мог убить короля ночной реки, находясь в узкой луне, в случае их сражения Ребейт поддержит короля ночной реки. Постороннему человеку никогда не удастся заслужить их расположение». «Судя по всему, я должен побыстрее получить титул герцога и найти способ убрать его в другом месте». Успокоившись, Хан Сень попытался все обдумать рационально. Позволив своему гневу побудить его торопиться, он ничего бы не решил. «Скорее, он просто покажет врагам слабые места, которыми они смогут воспользоваться». Если он собирался сделать это, то должен быть спокоен. — Король ночной реки, теперь ты будешь убит. Хан Сень не прекращал тренировок. Каждый месяц в первый и пятнадцатый день он посещал холодный дворец, впитывал лунную и холодную силу, чтобы ускорить свое восхождение к званию герцога. Кроме того, Хан Сень ежедневно добавлял свою кровь в нефритовый барабан кровавого скорпиона, постепенно позволяя своей сущности погрузиться в нее. Он стремился к тому, чтобы его кровь соединилась со скорпионом. Он чувствовал, что постепенно устанавливает связь с барабаном. Вопрос о том, чтобы завладеть им, был лишь проблемой времени». В одно прекрасное утро король черной луны внезапно нагрянул к хансеню. Хансень, верховный король собирается нанять рыцарей из узкой луны. Не хочешь ли ты поехать? — Верховный король вербует элиту. Вряд ли им понадобится столь мелкий маркиз, как я, — ответил Хансень, смутившись. Он полагал, что они заинтересованы только в такой элите, как Иша, но для этого ему нужно было бы стать как минимум королем. Верховный король будет лишь выращивать и заботиться о будущих элитах, демонстрирующих высокий потенциал. Между нами сложились хорошие отношения. Нанимая рыцарей, верховный король выделит несколько мест для нас. «Если желаешь примкнуть к ним, я могу тебя устроить». — сказал король черной луны. Глава 2205. Король рыцарей ледяной синевы. «Я должен идти?» — хмуро переспросил хан Сень. «Это чисто мое предложение», — спокойно ответил король черной луны. «Драконы не склонны к совместному плаванию с рыбами, и тиграм не по нраву жить с собаками». Это твой шанс вырваться отсюда. Хансень прекрасно понимал, что король черной луны попросту вежлив с ним, и ему было ясно, что король не хочет, чтобы они с королем ночной реки ввязывались в новые ссоры. Тем не менее, Хансень все-таки помотал головой и ответил. Благодарю за проявленную доброту, однако, если я не смогу стоять на ногах здесь, то как я смогу попасть туда, куда хочу попасть в будущем? Мне ведомо, что ты не из тех, кто легко сдается. Король черной луны попытался еще что-то добавить, но запнулся. В конце концов он замолчал и вздохнул. Не бери в голову. У каждого свой путь, и нельзя определить, каким путем пойдет кто-то другой. Если такова твоя воля, то мы можем оставить этот вопрос. После этого король черной луны покинул зал, что заставило Хансеня задуматься. В последнее время верховный король, видимо, начал активно привлекать новых служащих. Может быть, какое-то внутреннее дело вышло из-под контроля? Никакой информации относительно этого у Хансеня не было, так что больше он ничего не мог предположить. Юноша по-прежнему занимался тренировками нефритовой кожи, надеясь как можно скорее стать герцогом. В назначенный день все жители узкой луны прибыли на площадь лунного бога. Они все были одеты в свои лучшие мундиры, что говорило о том, что им предстоит встреча с кем-то важным. На площадь Хансень не пошел, но он знал, что именно в этот день прибудет верховный король». В это время он заметил несколько кораблей, красивых как планеты, которые входили в воздушное пространство узкой луны. Судя по всему, Верховный Король не ограничивается лишь увеличением силы, их технологии гораздо более продвинуты. В узкой луне не существует ни одного подобного корабля, а у них целый флот этих тварей. Хвала Господу, они не являются врагами». В противном случае Узкая Луна стремительно бы пала, — пробормотал про себя Хан Сень. На самом деле у Хан Сеня не было желания вступать в ряды Верховного Короля, но все жители Узкой Луны желали этого. Впрочем, Верховный Король не хотел брать в свои ряды кого попало». Все кандидаты должны были пройти тщательное тестирование, поэтому большинство дворян предвкушали эту возможность, рассчитывая, что у них появится возможность отправить своих детей с верховным королем. Присоединившиеся к ним молодые ученики непременно развивались и становились сильнее. Ребейты были более высокой расой, но даже они не попадали в сотню лучших. Если говорить о ресурсах и силе, то по сравнению с Верховным Королем они просто бледнели. Жаль, но стандарты Верховного Короля были весьма высоки. Присоединиться к ним было сложнее, нежели сдать школьный экзамен, поэтому многие существа быстро проваливали испытания. Узкая Луна являлась лишь одной из вереницы промежуточных пунктов, которые Верховный Король совершал в ходе своей вербовочной кампании. В общей сложности было по меньшей мере тысяча других мест, где они намеревались набрать людей так же, как они делали это в Узкой Луне. Однако они не собирались брать тех, кто не прошел их тесты. Несмотря на то, что хан Сень не принимал участия в тестировании, ему стало известно, что за минувшие четыре дня только один граф и один маркиз преодолели планку качества. Бесчисленное множество молодых людей не были допущены к участию. Верховный король вербовал на службу рыцарей резерва. Их ранг не был важен, важен был только их текущий талант и потенциал на будущее. По этой причине даже некоторые так называемые «гениальные герцоги-рэбэйты» были отстранены от участия в испытаниях. «Король лунного колеса. Мне говорили, у королевы ножей был ученик, который из них мрачно поинтересовался король рыцарей ледяной синевы». Он был ответственным за набор на узкой луне. В составе команды верховного короля насчитывалось десять групп рыцарей. В каждой из них был один лидер — король рыцарей. Король рыцарей ледяной синевы был лидером рыцарей ледяной синевы. При распределении различных областей, которые должны были посетить рыцарские группы для вербовки, король рыцарей ледяной синевы специально выбрал узкую луну. Ему пришлось за это заплатить. Так он поступил потому, что королева ножей сама примкнула к рыцарям ледяной синевы, как только пришла к верховному королю. Король рыцарей ледяной синевы очень восхищался королевой ножей. Он даже соблюдал ее указания. По этой причине он выбрал узкую луну, ведь именно оттуда народом, Он надеялся найти там таких же гениев. Правда, за последние два дня испытания сильно его разочаровали. В действительности молодым Ребейтам не хватало таланта. Как минимум, они близко не стояли к величию самой королевы ножей. Несмотря на то, что некоторые из талантливых были достаточно хороши, их характеры были отвратительны. Вряд ли им удалось бы добиться хоть какого-то проблеска славы. Если сперва король рыцарей ледяной синевы был рад приехать в узкую луну, то сейчас он потерял всякий интерес». Король рыцарей ледяной синевы припомнил, как королева ножей упоминала, что у нее есть ученик, поэтому ему стало интересно, почему он до сих пор не видел этого молодого человека. Раз этот человек смог стать ее учеником, значит, он был каким-то особенным. На мгновение король лунного колеса засомневался, но потом улыбнулся и сказал — в самом деле у королевы ножей действительно был ученик, но всего один, и он должен выполнять ее поручение. Таким образом, он вынужден был отказаться от возможности присоединиться к рыцарям ледяной синевы. «Серьезно?» — тихим голосом переспросил рыцарь ледяной синевы. Неожиданно король ночной реки произнес... Судя по тому, что мне довелось увидеть, если он захочет продолжить ее наследие, то ему необходимо присоединиться к верховному королю. Если даже королева ножей присоединилась к верховному королю, да, в таком случае ее ученик рано или поздно должен будет последовать за ней. Он напрасно растрачивает свое время в узкой луне. По какой причине он не мог отправиться к верховному королю раньше? Если бы сегодня здесь была королева ножей, она бы думала... Моло так же все, что он хотел сделать, так это изгнать хан Сеня из узкой луны, чтобы он мог забрать лунный свет хранителя себе. С этим согласился король рыцарей ледяной синевы. Король Ночной реки совершенно прав. «Воспитанник королевы ножей должен быть кем-то особенным. Он заслуживает большего, чем торчать здесь, в узкой луне. Скажи ему, чтобы он пришел сюда и прошел испытание. Если он пройдет его, я буду относиться к нему очень хорошо ради королевы ножей». Король лунного колеса злорадно заулыбался. Зная, что Хансень не собирается идти, он никак не мог ослушаться указаний короля рыцарей ледяной синевы. Ему ничего не оставалось, как позвать Хансеня и сказать ему, чтобы тот шел на площадь лунного бога. В то время Хансень как раз упражнялся на своей базе. Не желая удивить Хансеня, король лунного колеса отправил людей лично встретиться с ним и все подробно объяснить. От их присутствия Хансень нахмурился. Охрана короля лунного колеса заявила, «Несмотря ни на что тебе нужно идти». В противном случае король лунного колеса не сможет объяснить все королю рыцарей ледяной синевы. Король лунного колеса сказал, что раз ты действительно не хочешь идти, попросту провалишь испытания. Впрочем, если бы ты и хотел пойти, король рыцарей ледяной синевы не позволил бы тебе пойти, если бы ты провалил испытание. Хансень был уверен, что выбора у него нет. После этого он отправился вслед за охранниками на площадь лунного бога. Он знал, что ему нужно будет сдерживать всю свою силу, чтобы не пройти испытания. Когда он прибыл на площадь лунного бога, там он увидел большое количество дворян, которые стояли в очереди, собираясь участвовать в испытании. Однако охрана не оставила его в очереди, его проводили прямиком к королю рыцарей ледяной синевы. «Ты ученик королевы ножей?» Когда король рыцарей ледяной синевы увидел Хансеня, он удивился. Он ожидал, что ученик королевы ножей окажется Робейтом. «Да, я Хансень», — поклонился Хансень.